Несколько часов спустя. Краснодарский особняк князя Голицына. Служанка робко постучала в кабинет князя Голицына и, услышав громкое «Войдите», повернула дверную ручку и шагнула внутрь. В комнате горел приглушенный свет, князь лежал на диване, а полуобнаженная девушка массировала ему ноги. «Вам письмо», — смущенно произнесла служанка, протянула князю конверт и поспешила выйти. «Эм, что это у нас?» Расслабленно пробормотал Галицын и вытащил из конверта исписанный лист бумаги. «О, Познанский, наконец-то, изволил прислать доклад. Опять ничего полезного. Эм. Князь вчитался в письмо, и с каждой строчкой его глаза расширялись все сильнее и сильнее. Ломоносов растрепал всем друзьям, что собирается повторить свою московскую авантюру и выйти на арену. Конечно, мне и тем двоим кретинам». Кошкину вроде как исключили из Академии. Он рассказал это все по большому секрету и просил никому-никому не проболтаться. Особой тайны в этом нет, ведь Ломоносов сказал, что скоро об этом узнает весь Краснодар, чтобы на этот бой пришло много-много народа. Тайна в другом. Он собирается поставить на свою победу все свои деньги. Говорит, что займет у своего дяди из Берлина, князя прусского, крупную сумму. И это тоже большой секрет. Также, краемуха, я подслушал телефонный разговор, в котором Ломоносов согласился дать князю прусскому в качестве залога все имущество рода. Бой должен состояться через пять дней. Его соперником станет номер 57 Сражение без магии. Господин, прошу вас обратить внимание, что я очень рискую, когда пишу это. Ломоносов несколько раз повторил, что об этом семейном займе никому, кроме нас, не рассказывал. Пожалуйста, как только вы воспользуетесь этой информацией, как только окончательно уничтожите Ломоносова, прошу, заберите меня из Академии к вам в услужении. Обещаю, я стану вашим самым преданным слугой и самым верным вассалом. Род Познанских умирает, и я готов сделать все для его выживания. Мне больше никуда обратиться. Пусть я не видел вашего лица и не слышал вашего имени. Одно известно мне точно, вы моя последняя надежда. Геннадий Познанский. Голицын растянул губы, в влекующие улыбки. Ломоносов загнал себя в угол. Он либо не знает, что еще не имеет права распоряжаться имуществом рода, либо решил надурить князя Прусского. Но в любом случае это позволит взять реванш после провала псевдо Ярослава. Если Ломоносов проиграет, то Голицыну не составит труда доказать его никчемность и через суд добраться до родового особняка Ломоносовых. А если Ломоносов выиграет... Голицын негромко рассмеялся и набрал номер своего пиарщика. Он знал 57-го, одно время только на него и ставил. В голове князя складывался план. Если Ломоносов выиграет, то его осудит вся Российская империя. О да, хоть так, хоть эдак. Это будет сокрушительный удар по репутации гадкого мальчишки. Благодаря крошечной лазейке в законах Российской империи и своей покойной жене, двоюродной сестры бабки-племенницы матери последнего Ломоносова, Галицина уничтожит Марка Ломоносова. Сперва докажет, что тот никчемный транжир и болван, а потом предложит себя в качестве бережливого владельца имущества Ломоносовых.